Стаб выносил терзание и пытки, как исполин, и крика. Ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными зрителями, когда понянки отворотили глаза свои. Ничто, похожее на стон, не вырвалось из уст его, не дрогнулось лицо его. Глаз стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподнял очи и одобрительно только говорил «Добрый сын, добрый». Но когда подвели его к последним смертным мукам, казалось, как будто стало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 Где ты? Слышишь ли ты меня? Слышу!